Глава тридцать четвертая. Дарья. «Итак, часы показывают четыре часа после полуночи, а это значит, что настало время для хорошего фильма для тех, кто еще не спит», различила веселый женский голос на фоне какой-то очень знакомой мелодии. А мы с вами прощаемся. До встречи на нашем канале. С Новым Годом! Распахнула веки и уткнулась взглядом в телевизор, моргающий со стены яркими разноцветными картинками заканчивающегося новогоднего шоу. Моргнула раз, второй, третий, ущипнула себя за руку. «Нет, ошибки быть не могло. Мне не мерещилось. Я стояла посреди привычной гостиной маминой квартиры». В углу ёлка мерцала разноцветной гирляндой, под ёлкой обрывки от разноцветных подарочных коробок, пакетов. Пол усыпан конфетти, с дивана свисают нити дождика. Не до конца понимая, как я здесь вообще очутилась, сделала шаг к двери. И тут же различила мамина пение, доносившееся с кухни. «Ох, сколько меня не было!» Около недели или даже больше, я совсем запуталась в днях. Меня, скорее всего, объявили в розыск, а мама сама не своя. «Дашенька», — мама встретила меня широкой улыбкой, без тени волнения или беспокойства, и отложила полотенце, которым она протирала, чистые тарелки, напивая какой-то попсовый мотивчик. Я бросилась к ней на шею. Мама была такой же. ничуть не изменилось за время моего отсутствия. На груди цветастый фартук, волосы уложены в пышную после бигудей прическу, на щеках румянец. «Ой, ты чего?» Мама опешила от моей вспышки чувств. «Чего это с тобой? Почему так рано вернулась? Думала, ты до утра будешь гулять. А Анька с Лизой только-только уехали. Лизка спала на ходу». Все-таки маленькая она еще, чтобы всю ночь гулять. Ох, и платье-то какое красивое надела, в историческом стиле. Я раньше такого у тебя не видела. Выходили на какую-то костюмированную вечеринку? Почему не предупредила? Я в этой суматохе сама не своя была. Столько новостей Люда рассказала. Представляешь? Так как все прошло? Мама так быстро тараторилась, что я не успевала за ходом её мыслей и не понимала, о чём она вообще говорит. «Мам, подожди, что прошло?» Я нахмурилась и потёрла виски пальцами. «Ну как же?» — мама всплеснула руками. «Ты сбежала от нас сразу, как Аня с Лизой и тётей Люда приехали. Ты же у Саши была? Я так и поняла, что у Саши». Марина мне написала, что его тоже дома нет. «Значит, вы Новый год встретили вместе?» «А я тебе говорила, хороший парень, присмотрись, правильно сделала, что сбежала, рассказывай, как все прошло». А вот теперь, кажется, я начинала понимать, что происходит. «Постой, погоди, какое сегодня число?» Хлопнулась на стул, ощущая, как голова идет кругом. «Число?» — родительница нахмурилась и ткнула пальцем в телефон, лежащий на столе, а затем вернулась к протиранию тарелок. «Первое января, четыре часа как наступило. Так что у вас с Сашей? Знаешь поговорку? С кем Новый год встретишь, с чем его и проведешь? Так теперь я уверена, что у вас все сложится». Воспоминания нахлынули вместе с приступом какого-то бессилия и отчаяния. Драконы, магия, Нейла, Джаспер, Малюткави. Ви. Видимо, наша связь с ней разорвалась после всего произошедшего, и меня вернула домой. А теперь, похоже, я больше никогда их не увижу. Джаспер говорил, что время в разных мирах течет по-разному, и судя по тому, что дома прошло только часов семь, с момента моего исчезновения. В то время, как я прожила десяток дней в другом мире, сомнений в правдивости его слов у меня не было. Но Ви обернулась. Я точно запомнила ее яркие сине голубые глаза, чуть вздернутый носик и рыжие кудряшки. И Джаспер с ней. Он обещал мне, что не даст ее в обиду. Малышка не осталась одна, с ней теперь отец. А вот что делать мне со всеми этими воспоминаниями? Да, о том, что я действительно была в другом мире, напоминало только платье. Если бы не оно, я бы решила, что с ума сошла, что головой ударилась, и мне все приснилось. А может и правда приснилось? Сомневаюсь, что теперь что-то может сложиться. вздохнула, едва сдерживая нахлынувшие эмоции, и скинула туфли. Мама восприняла это по-своему. «Поругались?» — она сочувственно потрепала меня по голове. «Так с кем не бывает, особенно по первости. Ну ничего, милые бронятся, только тешатся. И вообще, утро вечера мудренее. Иди-ка ты спать, я тебе белье там приготовила». «Выспишься, и завтра с новыми силами пригласим Сашу к нам на чай. А я к Марине пойду. Иди, иди, спи!» «Да при чём здесь Саша?» — буркнула себе под нос и, поднявшись со стула, поплелась в ванную. «Спокойной ночи, мам!» Спустя час я, облачённая в пижаму, уже лежала на диване и уставилась в потолок, считая висюльки на старенькой люстре. Виба оценила эти весюльки. Она любила все блестящее и любит. Она жива, и с ней все хорошо. С малышкой отец, и я надеюсь, он сможет ее полюбить. Сна не было ни в одном глазу. Я вертелась сбоку на бок, но мысли и воспоминания не давали мне покоя. Все произошло так быстро, я даже не успела попрощаться. Да и не хотелось мне прощаться. Но вышло так, как вышло. Ничего с этим не поделаешь. Не буду же я бегать по магам-шарлатанам с просьбой связать меня с другим миром. В лучшем случае меня обдерут, как липку, а в худшем отправят в сумасшедший дом. Чтобы чем-то занять руки, принялась за уборку. Опустилась на колени перед елкой. и начала собирать в мусорный пакет все обрывки от упаковочной бумаги. И тут пальцы наткнулись на небольшой острый осколочек. Подхватила его с пола, и тут же к горлу подкатил комок. Скорлупка от яйца Ви. Это, безусловно, была она. Сине-фиолетовые чешуйки искрились в свете гирлянды. Вот и все, что осталось мне от моей малышки. Сглотнув подступившие слезы, поднялась на ноги и «Мама!» раздался тонкий детский голосок позади и снова «Мама!» «Что?» Галлюцинации теперь еще не хватало. Шмыгнув носом, развернулась, и пакет с мусором, который я сжимала в руках, полетел на пол. Мне улыбалась разовощукая рыжеволосая годовалая девчушка в фиолетовом платьице. «Виолетта! «Моя маленькая Ви!» И сидела она на руках у Джаспера, и выглядел он несколько иначе, чем два часа назад. Его лицо казалось каким-то бледным, под глазами залегли тени, и этот взгляд, встревоженный, неверящий, взволнованный. «Я что, все-таки уснула или тронулась умом?» «Да, Виолетта, это мама. Повтори, мама». Заговорил он с малышкой. «Скажи привет, мама». Малышка залопотала что-то на своем малышковом, глядя на меня своими огромными сине-фиолетовыми глазами. Сделала шаг к ним навстречу, еще один. Внутри был страх, что они плод моего переутомленного воображения. «Даша, ты помнишь, кто мы?» Кратч, с каким-то испугом поинтересовался Джаспер, вглядываясь мне в лицо. Ви протянула ко мне ручки, и только когда она обхватила меня за шею, обдавая сладковатым и каким-то родным запахом, я наконец сдала волю эмоциям. Слезы покатились по щекам ручьями. "Помню", всхлипнула и прикоснулась губами к маленькой ручке. Джаспер выдохнул с облегчением. И столько тепла, столько нежности теперь появилось в его взгляде. В одно мгновение мы с Ви оказались в его объятиях, бережных, теплых. Прости меня. Он отстранился, и теперь в его глазах читалась боль. Все так вышло только по моей вине. Моя ошибка, мой просчет чуть не стоили вам с Виолеттой жизни. Но мы живы, и это главное. «Ведь так?» — улыбнулась, махнув слезы и ощущая, как волны облегчения прокатываются внутри. Виолетта тем временем с интересом потянула ручки к елке. Я передала ей один из шаров, и она принялась размахивать им в воздухе. «Я не был в этом уверен всю эту неделю. Я даже не мог с тобой связаться. Маги не могли выстроить портал. Ви была со мной, а ты...» «Неделю? Прошло же всего несколько часов!» «Временной парадокс. Я рассказывал тебе об этом». Джаспер не удивился моим словам. «Но как только маги почувствовали тебя, не могу понять, как». «Вот почему». Я протянула ему на ладони кусочек скорлупки яйца. «Вы появились как раз, когда я его нашла». «А если бы его не осталось здесь?» Джаспер вновь заключил меня в объятия и начал покрывать поцелуями мокрое от слез лицо. Его голос звучал хрипло, надтреснуто. «Ты растворилась прямо в моих руках, а учитывая то, сколько темной магии на тебя опрокинула Гроумер!» «Жаль, я ее не укакошила. вздохнула с сожалением. «Надеюсь, ее уже наказали?» «По всей строгости?» Джаспер кивнул. «Суд состоялся вчера. Ее отправили в тюрьму Гортенхойл на Темные острова. Оттуда никто и никогда не сбегал. А учитывая то, что жизнь она себе все же смогла продлить, мучиться ей там долго. Я выяснил, что на ее руках много крови. В погоне за вечной молодостью она не брезговала запрещенными ритуалами». Отстранилась и решила задать парочку вопросов, которые не давали мне покоя. Но почему она выбрала именно Ви? Потому что... Джаспер сделал паузу, видимо, подбирая слова. Она ее купила. Купила? Моему удивлению не было предела. У кого? У законных родителей. Я захлопала ресницами, ожидая чего угодно, но не такого ответа. В голове не укладывалось. Видишь ли, в момент первого оборота новорожденный дракон выбрасывает огромное количество силы. Джаспер пустился в объяснение. И эту силу в темные времена маги использовали в своих грязных и ужасных целях. Селестра Греймор как раз была одной из тех магов. За время ее долгой жизни она сменила множество личностей. Я нашел в архивах некоторые доказательства. Под действием зелья искренности она выложила все факты ее прошлого. И то, как она использовала драконов в своих целях и каждый раз выходила сухой из воды. То, как стала главой приюта, как избавилась от крейтроев. «Ну как?» «Почему крейтры пошли на такое?» Я крепче прижала к себе Ви, которая беззаботно игралась с шариком, совершенно не понимая разговора. Мне удалось выяснить, что у семьи в последний год были очень большие долги. Из-за подпольных игр Тибериуса они лишились практически всего имущества. А когда Селестра предложила главе семейства выкупить у него еще нерожденного ребенка, предлагая баснословную сумму, Он согласился. Эту версию маэстро Гроумер сказала на допросе, и у меня нет причин ей не верить. Но в момент, когда Селестра пришла за яйцом, молодые родители передумали. Но у Селестры не было времени, чтобы искать нового новорожденного дракона. Она чувствовала, что ее дни сочтены. Потому произошло то, что произошло. Так значит, это с самого начала была она. Я проговорила, вспоминая нашу первую встречу, когда ничто не предвещало беды. Да, Джаспер кивнул. Она отправила яйцо к тебе, вернее, выстроила заклинание для построения связи. Ей было нужно, чтобы дракон пробудился в кратчайший срок, а для этого были необходимы родители. Следом ей оставалось только ждать, пока подействует связь. К слову, тот ночной гость тоже она. Она следила и выжидала день за днем. А что же наша гувернантка? Она тоже с ней заодно? Тоже хотела вечной жизни? А еще обвиняла меня, сволочь. Нет, мастера Греймур не знала о том, для каких целей нужна Виолетта. Ее целью была ты. Слежка и донесение. но она тоже ответит перед судом на днях. Селестра не делилась ни с кем подробностями своей долгой жизни, боясь разоблачения. Ей просто нужен был постоянный контроль над домом, чтобы не упустить момент оборота. За окном загремели разноцветные салюты, и Ви прижала щечкой к моему плечу. Я зашторила окно, и отошла подальше, чтобы не пугать больше и без того натерпевшуюся бед малышку. «Потому нас и похитили в момент, когда Ви начала мерцать, но я-то ей была зачем?» «Как она сказала, ты должна была стать прикрытием. Исчезновение Виолетты бы точно не прошло бесследно, уж очень много шума поднялось». А в глазах общества ты сбежала в свой мир, похитив драконицу. И гувернантка должна была это подтвердить. Таков был план. На несколько мгновений наступило молчание. Даже виза тихла, похоже, задремав у меня на плече. «Знаешь, может, сейчас не время, но я соскучился по тебе». Джаспер сделал шаг мне навстречу. а следом обхватил мое лицо руками и мягко прикоснулся губами к моим губам. «Мне тебя очень не хватало. Не на кого было покричать?» Я усмехнулась, вспоминая наши постоянные пререкания поначалу. «Знаешь, я мысленно называла тебя напыщенным индюком. Хм, пожалуй, мне подходило это прозвище». Обещаю, что больше никогда не повышен на тебя голос. Если ты...» Он запнулся, подбирая подходящие слова. «Если ты согласишься дать шанс нашей семье стать настоящей, ведь скорлупка может не сработать в следующий раз. Что ты об этом думаешь?» Щелкнул выключатель в прихожей, а следом распахнулась дверь гостиной, избавляя меня от необходимости ответа. «Ой, Дашенька, у тебя гости!» Мама стояла в дверях, сонно хлопая глазами, но тем не менее с любопытством разглядывает Джаспера. А когда заметила у меня на руках ребенка, ее брови подпрыгнули вверх, но лишних вопросов она тактично задавать не стала. «А я думала, телевизор ты забыла выключить». «Что ж ты не сказала? Пойду ставить чайник и доставать торт». «Встречаемся на кухне!» Мама скрылась из виду и, судя по звукам шагов, и правда отправилась в сторону кухни. Джаспер переводил глаза с двери на меня и обратно. «Что?» — передернула плечами. «Это моя мама. Идем знакомиться с ней. Ты же только что сделал мне предложение как-никак. Да и внучку нужно познакомить с бабушкой». «Мама моей дочери мечтала последние лет семь?» «Так что ты ответишь?» Джаспер перехватил меня за руку и проникновенно посмотрел в глаза. «Все дело в скорлупке?» Я ответила вопросом на вопрос. «В том, что Ви нужны оба родителя? Дело только в обязательствах?» «Конечно, Ви я бы ни за что больше не отпустила. Но ведь семья — это нечто большее». Нет, разумеется, нет. Джаспер нервно взлохматил себе волосы. Я не умею красиво говорить, прости. Но точно знаю, что когда думал, что потерял тебя, понял, как сильно ты мне дорога, что люблю тебя. Попробуем начать сначала, по-настоящему. Я согласна, сморгивая подступившие слезы. внула и тут же мои губы накрыла поцелуем